Глава двадцать первая. Событие пятьдесят седьмое. «Будущее никогда не бывает случайным. Его творят». Жан Фреско. Еще одной неожиданностью был под вечер приезд Бондаря Акинфия. Сам приезд Сашка ждал. Пока самогон яблочный в бочках с дубовыми стружками дозревает, Кох решил идею с лекарственными настоями обкатать. Отправил сенных девок и ребят в лес за боярышником. Набрали они три огромные двухведерные должно-корзины. Из одной ягоды раздавили, добавили немного воды и вскопятили. Потом отфильтровали отвар и сыпанули туда ягоды из второй корзины. Получилась такая трехведерная бочка, этим раствором полностью заполненная. Ее отвезли в Тулу. Там Акинфий купил пять ведер хлебного вина, очистил молоком, как ему велел Сашка, и смешал в большой бочке с привезенным отваром. И в новой своей лавке стал лекарство на разлив по шкалику продавать. Ягоды боярышника специально не вылавливали из водки. Лекарства же. Продавали его по цене чуть дешевле, чем в кабаках и прочих рюмочных отпускали. Если на ведро пересчитывать, то по 15 рублей ведро. Сначала торговля не пошла. Народ заходил, смотрел на компот и морщил нос. Но по чуть-чуть брали и распробовали. Молва пошла, что лекарство вкусное и дешевле, чем в монополиях и кабаках. Потянулись завсегдатые. Они привели друзей. Бомс, и нет лекарства. Прибыли от этой операции не так и много вышло. За 4 рубля купили 5 ведер хлебного вина, и того 20 рублей на серебро. И за пятнадцать семь ведер продали лекарства. В сумме получили чуть больше сотни целковых. По итогу получилось всего 8 червонцев прибыли. Из остатков отвара сделали еще одну порцию. Это уже махом ушла. Еще 80 рублей. Невеликие деньги – 160 рублей. А если посчитать не так? Если посчитать, что две корзины боярышника продали за 160 рублей. 30 кило ягод за 3,5 килограмма серебра. Весомо. Но боярышник-то кончился. Вот Акинфи и снарядил с кучей бочек, изготовленных под самогон, караван-телег в Балаховское с требованием срочно прислать лекарственный отвар но не утерпел и сам потом догнал караван. А неожиданностью для Сашки в этом караване стало то, что Бондарь не забыл его просьбу и двух пацанов лет восьми прислал, без призорников, нищих. Обоих звали Кольками. Теперь трое стало пацанов ничейных в Балаховском вместе с Ваняткой, что дембеля из не привезли. Баню уже как раз растопили, вещи прожарили солдатские. И теперь там сами солдаты, бывшая и вонятка, брились и парились. От в шеи блох избавляясь. К ним двух колик Машка сразу и отвела. Бегом пацанчики туда не рвались, и она их схватила, как котят за шкирки, и отнесла обоих сразу. Умеют же делать женщин в русских селениях. Тут для изготовления нужен особый прибор. Стал вопрос с расселением. Вообще у матушки-княгини был специальный барак для дворовых. Дом, пусть будет дом, был одновременно с теремом и флигелем, сделан из тех же самых бревен. Пятистенок – это когда для соединения срубов используется обычная стена из тех же самых бревен. Получается как бы два помещения. Здесь построили не пятистенок, а восьмистенок. стенок. Не две комнаты в результате, а пять под одной крышей. Здание получилось около шести, может чуть больше, метров шириной и за 30 метров длиною. Барак, в общем. В нем дворовые и жили. Пристроен он был почти вплотную к флигелю, и получалась вся пристройка вместе с теремом, флигелем, переходом и бараком огромной буквой «Г». Дворовых было немало. На глаза они попадались редко и ощущения многолюдности не создавали. Но вот если в барак этот людскую войти вечером, когда там все собираются, то, мама, не горюй, сколько народу. И каждый пределе И что интересное, каждый в теле, объемные все и могутные, как на подбор. Может, и на подбор выбирала матушка-княгиня серьезных людей. В самом ближнем, самой ближней комнате... Это все же не комнаты. Ну ладно, пусть будет в комнате стояла нормальная печь. Не русская, а такая плоская, с чугунными конфорками в виде колечек и чугунной дверкой. И точно такая же стояла в пятой, последней комнате. Не должны зимой мерзнуть. В первой комнате жил конюх Ефим с женой и двумя маленькими мальчиками. Одному лет семь, второму пять. Жена опять с пузом ходила. Она помогала Машке по дому помыть полы или где пыль протереть. Во второй комнате было женское общежитие. Там обитало шесть дворовых девок, основной задачей которых было прясть льняную пряжу, или это как-то по-другому называется. Почему-то слово «кудель» коху на ум приходило. Но девки сидели и дергали волокна льна с лопасти, это они так эту расческу деревянную называли, и скручивали из них нить, а потом наматывали ее на веретено длинное, которое раскручивали на полу. «Как устроена ножная прялка или ножная швейная машинка?» Кох представлял. «Ничего сложного. У его матери была ножная швейная машинка, и он сможет механизм повторить. Нужно только выкроить время и цель себе поставить. Ну и на всякий случай проверить, не изобретает ли он велосипед». «Стоп. А велосипед?» «Кажется, его изобретут именно в 1830 году». Это из-за вулкана и наступившей зимы среди лета. В Европе передохнут все лошади, и кому-то в Германии или во Франции придет в голову придумать самобеглый экипаж. Но там он будет без цепи и звездочки, просто рама на двух колесах, а отталкиваться нужно ногами от земли. Тоже можно попробовать изобрести. Сашка себе цель наметил повторить или изобрести прялку с ножным приводом. Не было столяра в имении, отравился же тот неумеха, у которого все скрипело. Но вот теперь Агафон привез. Возможно, вместе и соорудят. Ну а после прялки и на самобеглый экипаж замахнуться можно. Цепь это вряд ли. А если ремень попробовать? Да для прикола можно и те, что с педалями на переднем колесе сделать. Сто процентов богатая публика захочет иметь. А если еще при продаже говорить, что это новомодная хрень из города Парижу, то очередь выстроится, и цену можно ломить несусветную. В третьей комнате барака обитал свинарь. Тоже мужик, серьезный, как и конюх, с женой и тремя детьми, из которых два мальчика 10 и 8 лет и девочка лет 5. Жена помогала мужу работать в свинарнике. И надо этой паре отдать должное, там был почти что порядок. И животные выглядели упитанными и здоровыми, и залежей навоза не наблюдалось. Таскали только навоз в деревянных ведрах больших. Нужно им тачку построить, решил Сашка. В четвертой комнате жил пастух, что ли? Или, как называется, человек, который за коровами ухаживает? У Натальи Андреевны, матушки-княгини, было в хозяйстве четыре коровы и бык. Молока всегда было вдоволь, и сметану делали, и творог. А вот сыр нет. Сашка уже написал Ксении, чтобы она через мужа или соседа Нашла специалиста по производству сыров. Теорию Кох знал. Чего-то там какой-то сычук нужно взять из желудка ягненка. Добыть нужно этот сычук и в теплое молоко влить. Но теория – это теория. Лучше бы переговорить со специалистом. А еще лучше на демонстрацию напроситься или сюда в Балаховское пригласить. Должны же быть специалисты в России. Не везут же весь сыр из Швейцарии. «Ждет, пока Сашка», – не ответила Ксения. Жена пастуха была доярка, тоже, в общем, семейный подряд, и тоже трое детей. Только наоборот, две девки 12 и 10 лет и парень восьми годков. В последней пятой комнате жил птичник и птичница. Точно все, как и у предыдущих, вдвоем работают. Яиц полно, кур хватает, даже цесарки есть. Более того, княгиня-матушка была любительницей и собирала коллекцию, что ли, разных пород кур. Штук семь разновидностей Сашка насчитал, когда ревизию проводил. И вот эта парочка за порядком в птичнике следила так себе. Полно навоза и куры какие-то грязные. То ли разленились со смертью хозяйки, то ли такие и были. Не куры, птичники. Сашка Грека привел и дал команду провести субботник силами конюха, свинаря и пастуха и их жен заодно, а птичников посадить во дворе и кормить пирогами и китайским чаем поит из дорогущего фарфора. Одного раза хватило. Игнат Птичник весь синий ходил на следующий день, и жена с бланшем. С тех пор в курятнике или птичнике, раз еще и цесарки есть, чистота и порядок. И ведь никакого насилия. Кух как-то обещал Агафону дом зимой срубить, а пока дома нет, поселить ветерана в доме барском. Есть кабинет отца, можно туда занести топчан, и пусть поживет несколько месяцев, ничего страшного. Мужик вроде чистоплотный и в армии за четверть века к порядку привык. Да, но это одного Агафона. А теперь три мужика и три пацана. Есть еще дом барский, грузинского князя в Басково. Но туда 10 километров в одну сторону. Зачем они там? Охранять дом? Ну, тоже мысль. Только хотел, раз уж эти люди появились на горизонте, Виктор Германович, их к делу определить. Столяру Кузьме Коробову дать задание изготовить прялку с ножным приводом, лесопед и ульи за зиму. Однорукому бортнику Ерофею Сидорову дать команду обойти с кекиморой Анной все окрестные леса и найти деревья с дуплами, где пчелиные раи гнездятся. Сашка уже спросила Анну, не видела ли она в лесу пчел и не знает ли, где те квартиру снимают. Шишига заверила, что два роя точно покажет. Один прямо у озера живет. Аня, а что дальше за лесом, который ты охраняла? Ну, бывшие князя Русиева. Соображая, что два улья — это хрень, не стоит и заморачиваться. Пока они до пятидесяти сами размножатся, жизнь закончится. «А лес дальше, что же еще?» — пожала плечиками острыми Кикимора. «Граница по небольшой речушке или даже ручью проходит, что потом в реку впадает». «Может, и чей знаешь, он большой?» — обрадовался Сашка. «Генерала Соболевского, а вот большой или нет, не знаю». Я около часа расшла, лес не кончался, но редкий совсем стал. Как твой дурень? Ну, тот бурелом, что теперь ему от папаши приемного перешел, явно почистить надо. Полно упавших и стоящих мертвых берез, полно кустов всяких в перемешку с молодым ельником и осинником. И заболачиваться начал. Нужно отдать крестьянам на частичное разграбление. Пусть мертвые деревья свалят... Пусть сучья соберут, трухлявые березы тоже увезут. Там береста еще на растопку вполне годная. Только нужно сначала пройтись и пчел диких разыскать, чтобы эти деревья не трогали ни в коем случае. Пусть зимуют спокойно. Решили после бани с солдатами так. Они пока отправляются вместе с пацанами в Басково и живут там в доме княжеском, А в это время тут нужно собрать народ и быстренько пристроить к бараку еще три комнаты. На первое время сойдет. А уж зимой строить всем троим настоящие хорошие дома. Однако на следующее утро Сашка часть плана переделал. Наступило второе бабье лето. Похолоднее, но вполне себе годное для похода в лес за его дарами всех от мала до велика. Потому пацанов оставили в имении и отдали под начало кикиморы. Ей же передали и всех дееспособных пацанов и девок из барака. И вдобавок всех шестерых прялок или прях. Никуда лен за несколько последних солнечных дней в году не денется. Нужно набрать ягод боярышника, корней лопуха, листьев малины, земляники и шиповника. А столяру Кузьме Коробову Кох нарисовал прялку на основе привода от ножной педали, и предложил показать свои умения. «Станочек бы токарный!» — вздохнул Кузьма. Читал же Кох «Войной мир». Там у старого князя был станок токарный, и, насколько Виктор помнил, именно от ножной педали и приводился в действие. «Так сделай сначала станок, я могу тебя отправить в город вместе с купцом и написать записку мужу сестры, князю Балаховскому, чтобы он тебе помог». «Это было бы хорошо!» — обрадовался бывший солдат. — Вот и замечательно. Завтра поедете. Событие 58. «Если человек тебе сделал зло, ты дай ему конфетку». Он тебе зло, ты ему конфетку. И так до тех пор, пока у этой твари не разовьется сахарный диабет. Фаина Раневская Если ты лезешь в мышеловку за сыром, то как человек разумный, сапиенс, должен понимать, что с большой вероятностью тебе лапку прищемят. Виктор Германович залез в водочный бизнес чуть ли не случайно, И рвать сразу к тотальному доминированию не собирался. Понесло просто. А почувствовал, что начало получаться, и понесло еще сильнее. Не думал, что рынок занят серьезными игроками, и если он туда влезет, то это игрокам не понравится? Думал и ничего не сделал. Типа, будем решать проблемы по мере их поступления. К тому же он князь и Рюрикович, хоть и обедневший, и какой-нибудь купец на князя не полезет. Сейчас этот наивный чукотский юноша, во всех отношениях, в морде лица тоже, сидел и слушал понуро вещающего своего бывшего крестьянина Акинфия Изотова, что чудом удалось потушить подожженный кем-то его новый дом. А на следующий день попытались поджечь и лавку, где лекарственным хлебным вином торговали. В наглую днем плеснули из ведра масло и бросили зажженную тряпку под дверь второго рабочего хода. Масло не керосин, пусть с трудом, но погасили. Крыльцо чуть пострадало, но это не беда. Можно заменить пару балясин и досок. Беда в другом. А Кинфию доходчиво дали понять, что конкуренцию некие серьезные люди терпеть не намерены. Сашка отправил изотова назад в тулу, с указанием, пока спиртным не торговать. Бочками можно, сборами лесными пожалуйста а настойками лекарственными пока по времени. Нужно подумать, как проблему решить. Сидел и всякие фантастические планы строил. Типа в эту игру можно играть вдвоем, взять и поджечь кабак в Туле, или устроить засаду, поймать поджигателей и вызвать полицию. Ну и сам себе ответил. Полицию купит водочный откупщик, он миллионами ворочает. Что ему полицейского за 100 рублей ассигнациями купить? А поджечь кабак, так тот же полицейский к Изотову первому и придет и выбьет признательные показания. И тут уже хреново знает, поможет ли княжеский титул. А главное, неизвестно же, кто этот недоброжелатель. В Туле десятки заведений спиртным торгуют, и неизвестно, хозяин которого решил устранить конкурента. А может там все поделено, и это не один человек решил выдавить конкурента, а целый картель? Против всего города воевать? Нужен был другой ход, умный. Вот сидел, думал. Нужна разведка? Серьезно? У нищего почти помещика? Да все три имения заложены, и с трудом удалось в этом году заплатить проценты дворянскому банку и налог подушный. При этом само тело кредита или залога не изменилось. Выжить бы, не лишиться имений, а не о войне с откупщиками думать. Разведка. — Ладно, нужен продажный полицейский, который возьмется за небольшие деньги найти поджигателей, потом размотать цепочку дальше и найти заказчика. — Ну, предположим. Сашка махнул рукой. — Опять все то же. С сильным не борись, с богатым не судись. Интересно, а Пушкин написал уже Дубровского? Нужно идти другим путем. — Хм. Виктор Германович перестал шагать по отцовскому кабинету и сел за бюро. А не надо ничего делать, все само сделается. Через несколько месяцев в России начнется эпидемия холеры, в том числе и в Москве, и в Туле. И он один знает, как уменьшить смертность. Нужно открыть не заведение сейчас, а больницу, и вылечить богатых и влиятельных людей. И тогда уже при больнице открыть аптечный киоск, который будет настойками и прочими кальвадосами торговать. А пока нужно гнать бурбон и просто водку из зерна и делать настойки и наливки. А еще нужно пропиарить свою продукцию. Как только созреет кальвадос и яблочный, и грушевый, нужно будет разлить его. А бутылки наклеить этикетки и через взятие подарить верхушки Тульского оружейного завода. А уж генерал-философов имеет контакты с руководством губернии. А еще... «Ань, а ты можешь проклясть человека, порчу на него навести? Кикимара принесла ему в кабинет опять кружку зеленой сгущенки. Ты дурень, я травами лечить могу, да и то мне до бабки огла и далеко. Ты сказок наслушался в детстве. Шишига вернулась из леса, злая. Они потеряли одного мальчика, и вместо сбора трав у них аука не на два часа получилось. А этот гад, вонятка тот самый сирота из Астрахани, Отбился, оказывается, и набрел на их землянку, а там взял, залез на топчан, да и уснул. Всыпали, конечно, но день почти на смарку, а небо на западе хмуриться к вечеру начало, как бы опять дожди не зарядили.